ленц нахохлился и вскинув голову неожиданно заявил «Такое разрешение может дать только капитан корабля вы мне даже своих документов не показали невера вздохнул и с неохотой вытащил из нагрудного кармана белый пластиковый квадратик этой карточкой разрешалось пользоваться лишь в самых крайних экстраординарных ситуациях. он не был уверен что теперь настал именно такой момент, но ему не хотелось рисковать. Он должен был взять ситуацию под контроль прежде, чем с кораблем случится что-нибудь непоправимое. Если Ленс направит корабль в следующий прыжок до того, как будет установлена причина этих странных сбоев в навигационном оборудовании, последствия могут оказаться самыми печальными. Можете считать, что для вас теперь капитан я. Однако ни об этой карте, ни о нашем разговоре вы не скажете никому ни слова. Вы меня поняли? Карта произвела на Ленца должное впечатление. Там была большая правительственная печать и даже личная подпись президента. Рука Ленца слегка дрожала, когда он вернул ее обратно Неверову. Впечатление было настолько сильным, что он так и не смог выдавить из себя ответ и лишь молча кивнул в знак согласия. Мрачный Неверов сидел в корабельном баре на своем обычном месте. Это был пятый день его вечерних бдений. Он всегда приходил в один и тот же час, в тот самый, в который встретил Элайн. Его вполне устраивало, что перед ужином кают-компания была почти пуста. По крайней мере, никто не мешал его невеселым мыслям. Он почти не сомневался, что все происшедшие в этом районе исчезновения начинались именно с таких, едва уловимых пустяков, о которых рассказал штурман. Но в этой области он чувствовал себя совершенно беспомощным. Все его расследование топталось на месте. Собственно, установить истину можно было бы одним-единственным способом – залезть в компьютерные навигационные программы. И это было как раз то, чего он сделать не мог. Пожалуй, не мог никто из находившихся сейчас на борту Севастополя. Программы были настолько сложны, что для проверки потребовался бы не один день работы большой группы высококвалифицированных земных специалистов. К тому же на земле перед отправкой Севастополя их проверяли, И у Неверова не было причин сомневаться в качестве этого контроля. Следовательно, тогда они были в порядке. А изменения, если они были, появились уже во время рейса. К этим программам даже капитан корабля не имел прямого доступа. Приняты все необходимые меры защиты. И тем не менее. Пока еще у него был выбор. Можно, например, вернуть Севастополь на базу и произвести повторную проверку. Он представил, во что это обойдется. Представил шестизначные цифры на счетах транспортной компании, которые будут предъявлены управлению для уплаты всех неустоек. И Горько усмехнулся. Для подобных действий у него не было достаточных оснований. Чтобы хоть как-то приглушить свои невеселые раздумья, Неверов решил заказать следующий бокал тоника и повернулся к пустующей стойке бара, выполнявшей на кораблях декоративную функцию. Лишь затем, вспомнив, где находится... Он нажал на пульте своего столика нужную кнопку. Бокал с золотистым тоником появился перед ним незамедлительно, а сумма реалов в корабельной расчетной карте, которую он приобрел за наличные вместе с билетом, уменьшилась на соответствующую стоимости бокала цифру. Вы позволите? Степан давно уже заметил высокого, грузноватого мужчину, упрямо лавировавшего между столиками, пробираясь к тому месту, где сидел Неверов. Возможно, это, наконец, тот самый случай, которого он ждал целых пять дней. Так или иначе, неопределенная ситуация, связанная с охранником Элайн Мандега, должна была разрядиться каким-то конкретным действием. Скорее всего, это был второй телохранитель, о котором упоминал Элайн. Интересно, имеет ли Маранда какое-нибудь отношение к пропажам пассажирских кораблей? Да нет, вряд ли. Во всяком случае, не к этому, иначе здесь не было бы его жены. Разве что он решил избавиться от нее навсегда. Дороговатый, правда, способ. Но Маранда денег не считает. Как и человеческие жизни. Разве здесь мало свободных мест? Если это случайный пассажир, такой недружелюбной фразы окажется вполне достаточно, чтобы его спровадить. Неверову не хотелось тратить время на пустую болтовню. Извините, мне хотелось с вами поговорить. «В таком случае садитесь, и о чем будет разговор?» Но незнакомец явно не торопился. Он заказал себе тоник и маленькими глотками стал его прихлебывать, внимательно и слегка настороженно разглядывая Неверова. «Вам не показалось странным, что за последние три дня мы дважды меняли курс?» Начало разговора несколько разочаровало Неверова. «Кажется, он ошибся. Этот человек не был похож на профессионала». Хотя Неверов знал, что профессионалы очень высокого класса могут выглядеть именно так, не вызывающими никаких подозрений. И все же к Маранда он, скорее всего, не имел никакого отношения. Разумеется, Неверов не собирался делиться своими сомнениями с первым встречным, а тем более делиться с ним информацией, полученной от Ленца. И потому сказал «Я не штурман, но мне кажется, перед началом броска всегда проводятся какие-то корректировки». Я тоже не штурман, но знаю, что обычно такие корректировки проводят всего один раз.